Новые горизонты. Что делать, если балерина решила стать ватерполисткой? Дома дочь объявила, что балетом заниматься больше не будет. — Как это? — Не хочу. — А чем ты будешь заниматься? — осторожно поинтересовалась я. — Я хочу прыгать на батуте, делать стойку и подтягиваться. Еще хочу, как в цирке, прыгать и в воздухе переворачиваться. Это называется спортивная гимнастика, кажется. Секция нашлась буквально рядом. Поехали на пробное занятие. Тренеры – молодые парни. В группе одни мальчишки. Сима объявила, что вот сюда-то она и будет ходить. Они не только прыгали на батуте, делая сальто в мягкие кубики. Они еще стояли в планке на кулачках, отжимались по двадцать раз, качали спину по тридцать раз делали нескончаемое количество кувырков. Меня подкосила серия по пять. Дети стоят в планке, а тренер командует. Локти, кулаки, ладошки, локти. Почему по пять, я так и не поняла, но выглядит это впечатляюще. А на Симу неизгладимое впечатление произвела шведская стенка. Самая обычная. Выяснилось, что у них в школе ее нет. Дети забираются на стенку и качают пресс, поднимая ноги под углом 90 градусов. Двадцать раз. «Надо как-то сообщить папе», сказала я Симе, которая объявила, что без шведской стенки жить не сможет. Послала СМС-сообщение. Сима променяла балет на спортивную гимнастику, были на пробной тренировке. Муж перезвонил тут же. «Поскольку у него, как и у меня, богатое воображение...» он тут же представил себе спортивную гимнастку. Видимо, в подсознании у него осталась олимпийская чемпионка Симона Байлз. Он немедленно решил, что у Симы укоротятся ноги, она станет накачанной и прыгучей, как мячик, и еще уменьшится в росте. Пришлось напомнить про Светлану Хоркину, у которой вполне себе длинные и прекрасные ноги. Но муж был в шоке. Если честно, я тоже но Симе нравилось тренироваться наравне с мальчиками. Она слушалась тренера Володю так, как не слушалась прекрасную балерину Иру. Володя не делал ей скидок. Сима стояла в планке и качала пресс. «Тачка, когда ты идешь на руках, а партнер держит тебя за ноги», вообще стало любимым упражнением. Но удары судьбы на этом не закончились. Сима объявила, что музыкой она заниматься тоже больше не будет. Мои мечты о нежной Жизеле, которая музицирует по вечерам и говорит по-французски, рушились за какую-то неделю. — Может, ты просто будешь петь? Хочешь заниматься вокалом? — не оставляла я робких попыток. — Петь? — А, это я и так умею, — отмахнулась дочь. Если Васе достался абсолютный слух, то на симе природа в этом смысле отдохнула. Она гудит на одной ноте и считает, что прекрасно поет ей что до что фа одинаково ритм правда чувствует но это я считаю заслуга хореографии где они все делали подсчет а что вместо музыки с тихим ужасом спросила я Плавание. хочу заниматься плаванием синхронным с тайной надеждой уточнила я ведь у синхронисток тоже есть хореография нет нормальным плаванием спортивным нашла бассейн и тренера Естественно, нам достался мужчина. Естественно, в группе одни мальчишки. Пошли на пробное занятие. Симе все очень понравилось. И тренер, и группа. Тренер, кстати, заслуженный. И вообще-то ватерполист. Сказал, что если все будет хорошо, Симу переведут в группу по водному поло. Тем более, что есть пресс, ни грамма жира, одни мышцы. Надо как-то сообщить папе. Пробормотала я. Послала СМС-сообщение. Вместо музыки ездили на плавание. Музыку бросили, на плаванье ходить будем. Муж перезвонил немедленно. Он был в шоке. Снова воображение разыгралось. Он представил себе Майкла Фелпса и решил, что у Симы будут такие же плечи, как у него, такие же руки-ласты и ноги тоже ласты. Когда я себе это вообразила, мне тоже поплохело. Симу родительские чувства не волновали. Ей нравилось плавать кролем, брасом, нырять на дно бассейна за кольцами. Она мечтала о водном поло. Перед занятием ее группы была тренировка мальчишек-ватерполистов. Единственное, что она никак не научится делать – стартовать, нырять рыбкой. Из-за гимнастики она, как привыкла, делает группировку и крутит сальто в воздухе. Когда тренер это увидел в первый раз, ему стало как-то нехорошо он привык что дети плюхаются животом, но никак не ожидал увидеть сальто. семи занятия пошли на пользу она окрепла и научилась падать умело группируется у нее появились кубики на животе бицепсы и трицепсы плюс ноги плавчихи накачанные проработанные ровная сильная спина она перестала болеть тфут фу потому что в нашем бассейне температура воды все время ниже положенной и самое главное В школе ее стали брать в команду мальчики. Физрук Сансаныч увлекся прогрессивной методикой. Назначал кого-нибудь одного капитаном, а тот набирал себе команду. По одному человеку. И раньше Симу всегда брали в последнюю очередь. Но тут случилось удивительное. Ее стали выбирать первой, даже раньше мальчиков. К тому же она завоевала репутацию чуть ли не талисмана. Если Сима была в команде, то они непременно победят. С ней стали дружить все мальчики в классе. Про отбор в команду я очень хорошо все помню. У нас в Осетинской школе были смотры военной песни. Ответственным за подготовку был опять же Аслан Тимуразович. Мы пели «Орлята учатся летать». Но прежде чем затянуть песню, требовалось промаршировать по актовому залу, перестроиться в шеренгу подвое и вернуться. Меня поставили в начале шеренги с краю, который ближе к зрителям. И именно я должна была повернуть голову направо. Проблема образовалась там, где не ждали. Я не умела шагать. То есть в обычной жизни умела, а в строю начиналась дискоординация. Правая рука шла вместе с правой ногой, а левая с левой. Аслантий Муразович рвал на себе волосы. Поскольку волос у него на голове не было, он изображал, как их рвет. Он даже пожаловался бабушке, которая тоже страшно удивилась. Как это так? Внучка не умеет маршировать, так как она жить будет. Бабушка устроила мне во дворе дома плац и начала строевую подготовку. Учила шагать, поворачиваться, разворачиваться, перестраиваться. Она показывала, как нужно делать, и я восхищалась. Бабушка маршировала отлично. И носок тянула. И нога взлетала ровно под девяносто градусов. По команде смирно бабуля замирала так, что закачаешься. А как бабушка поворачивала голову, одним подбородком можно было любоваться. На помощь была призвана моя верная подружка Фатимка, которая маршировала так, будто танцует. Она держала спину, успевая и паузу выдержать, и ногу задрать таким образом, что ее можно было сразу в почетный караул к мавзолею Ленина отправлять. Бабушка с Фатимкой гоняли меня по двору, и кое-как я научилась справляться с руками-ногами но выучить перестроение в две шеренги никак не могла. Хоть тресни. Бабушка меня уже чем только не трескала, и полотенцем, и тапкой все было бестолку. Если ты второй, то делаешь шаг назад левой ногой, шаг в сторону правой, и представляешь. Я все норовила задрать колени, а колени в смотрах задирать как раз нельзя категорически. Не давался мне и пропуск. Если нужно было выпустить кого-то из второго ряда, то тот, кто стоит в первом, должен сделать шаг вперед и уйти влево. Песню тоже нужно было петь не как песню, а как речитатив. Никто слов не понимал, но все пели с жутким осетинским акцентом. «Арлата летат. Им салутует шум пребоя, в глазах их небо голубое «Что мне делать, скажи?» – Аслантей Муразович хлопал себя по лысой макушке. «Не знаю», – чуть не плакала я. Ходить не можешь, ноги делать не можешь, петь не можешь, первый-второй считать не можешь. Что ты можешь, скажи?» Да, на первый-второй я тоже никак не могла рассчитаться, куда бы несчастный Аслантий Муразович меня не ставил. Я задумывалась и путалась. Учитель непременно хотел победить в смотре, причем рассчитывал на городской уровень. Поэтому задумал рассчитываться не только на первый-второй, но и на первый-второй-третий. И высший пилотаж, недостижимое мастерство, на месте 3-6. Вот никто не знает, что такое на месте 3-6, а я знаю. Принцип тот же, идет расчет, первый, соответственно, на месте, второй делает три шага вперед, третий шесть шагов вперед и назад в том же порядке. Ну и я то дергалась вперед, когда должна была стоять на месте, то шагала на шесть шагов вместо трех, Да что говорить, я не всегда могла выполнить команду кругом. Вечно про нужное плечо забывала. Бабушка, почетная участница всех парадов в честь Дня Победы, очень расстраивалась, что у нее такая нерадивая внучка. Аслантий Муразович не хотел расстраивать бабушку и исключать меня из участия в смотре. Поэтому придумал коронный ход, благодаря которому мы победили даже на городском смотре. Он выдал мне знамя которое я несла впереди строя. Руки у меня были заняты, так что не нужно было думать, где право, где лево. Пока все остальные исполняли перестроение, я стояла со знаменем в стороне. А когда все пели про орлят, я размахивала знаменем. На волне успеха Аслан Тимуразович проявил режиссерский талант и на следующем смотре дополнил постановку. Пока все маршировали, я сидела и выкладывала из щепок костер, складывая сверху красные лоскутки, которые символизировали костер в землянке. Фатимка носилась туда-сюда со знаменем, что символизировало победу. Но на очередном смотре идеи Аслана Тимуразовича были признаны слишком новаторскими, и костер запретили.